как ты способствуешь формированию хороших отношений и как ты этому препятствуешь. Даже несмотря на то, что не бывает отношений, похожих друг на друга, во многих из них можно увидеть одни и те же модели поведения, повторяющиеся снова и снова. Ты уже имеешь представление о нашем рисунке круга, и если согласно с его концепцией, то вспоминай о нём в течение этой главы. О войнах и союзах. И в этой части мы будем говорить не только о душевной связи с ребёнком, но и проверим, как ты строишь отношения со всеми остальными людьми. Разумеется, особое внимание будет уделено тем людям, которые тебя окружают или имеют влияние, как положительное, так и отрицательное, на твою эмоциональную жизнь. При этом будем обращаться к опыту уже не раз упомянутых Дэвида Шнарха и швейцарского психиатра Юрге Вилли, которые в этой связи говорят о тайных соглашениях и коллюзивных, агрессивных и взаимовыгодных союзах. Ты и твой ребёнок, а соответственно и ваши отношения, подвержены влиянию окружающих. Семья — это система, на которую воздействуют взаимозависимые факторы. Если ты в своём анализе ограничиваешься только своим маленьким пространством мама и ребёнок, ты рискуешь не увидеть те области, в которых также необходимы изменения, чтобы они могли положительно влиять на отношения матери и ребёнка. Для информации, в отношениях могут присутствовать нездоровая вредная или здоровые, стимулирующие динамики. Антипродуктивными считаются коллюзивные и агрессивные союзы, от латинского «коллюдere» — «играть вместе», при этом отдельно «людere» означает также «обманывать», и «комбатуре» Бороться, сталкиваться. Во взаимовыгодном союзе семья работает вместе как одна команда, и все стремятся к благополучию каждого. Из поздней латыни — «коллаборари» — «работать вместе, сообща». Даже неприятные темы при этом обсуждаются. Взрослые ведут себя зрело и ответственно, и с уважением относятся к близким. «Коллюзивные союзы, напротив, обнаруживают плохие качества характера человека, вместо того, чтобы мотивировать его показать свои лучшие стороны», — говорит Дэвид Шнарх. Такой союз позволяет взрослым уходить от ответственности и в сложных ситуациях, которые они должны в срочном порядке разрешать, во благо семьи. Дети и родители заключают коллюзивные союзы, чтобы скрывать проявление неприятной действительности в их семье. Другой вариант вредного для отношения союза — агрессивный альянс. Тут члены семьи борются друг с другом, нападают и постоянно ссорятся. Чтобы разглядеть союзы и увидеть динамику в отношениях, будем ориентироваться на три основных тезиса, которые по существу описывают упомянутые союзы. Коллюзивный союз — это же всё, чтобы тебе было лучше, или чтобы мне было лучше. «Агрессивный союз! Я тебя раню и одолею!» «Взаимовыгодный союз! Мы будем работать вместе на общее благо и доверять друг другу!» Ты уже знакома с Катариной, Андреасом, их детьми, Марией и Марком и их бабушкой Розой. Мы описывали, как Катарина регулярно срывалась из-за поведения Розы, но не высказывала ясно своё мнение. И Андреас боялся выразить свою точку зрения маме и занять какую-либо позицию. Он хочет сохранить мир, хотя его отстранённое поведение привело к тому, что в семье уже давно назрели конфликты. Постепенно в эту ситуацию вовлеклись не только Катарина и её муж, отношения которых испортились, но и их дети. Это происходило в те моменты, когда Катарина изливала на них свою накопленную злость и начинала кричать. В этом примере мы хотели бы обратить твое внимание на коллюзивный союз между бабушкой Розой и Мари, и отметить, какие последствия он может иметь, когда близкие люди используют детей, чтобы почувствовать себя полноценными, и никто не принимает меры. Тут мы тоже можем частично поработать с нашим кругом. Если Катарина и Андреас не могут справиться с тем, чтобы для собственного блага чётко определить свои границы, то они должны сделать это хотя бы из любви к дочери. Пример. Роза и Мари. Бабушка Роза даёт своей внучке Мари сладости, хотя знает, что Катарина как раз готовит вегетарианский семейный обед. Она нарушает границы поколений, потому что хочет завоевать расположение внучки, которая не получает сладости от мамы. Роза осознаёт, что Катарина против того, чтобы дети ели сладкое, и повергает Мари в сомнения, говоря ей, «Знаешь, Мари, ты это съешь сейчас, потому что всей этой зеленью не наешься. Ты сразу снова захочешь есть». Что произошло? Роза встаёт в круг Мари, вторгается в другую семейную систему. Она, так сказать, подрывает её устои и добывает любовь внучки Действует ли она тут из лучших побуждений для марии или пытается извлечь собственную выгоду? Маленькая Мари соглашается и делает в своём круге маленький шаг назад, чтобы освободить место для бабушки. «Ага, это и есть любовь», — заключает Мари. «Поскольку жёсткий диск ребёнка постоянно работает, то всё, что мы делаем, записывается на него с пометкой «Нормально» и «Так можно поступать». В дальнейшей жизни эта информация будет готова к использованию в отношениях с близкими. Роза утверждает своими словами, что хочет как лучше для Мари. Вообще-то ей бы хотелось заполучить её только для себя одной, и поэтому у бабушки Мари разрешается всё, что душе угодно, и сладости в том числе. И за это Роза ожидает от Мари, что та будет идеальной внучкой. Что случится, если бабушка будет на протяжении долгих лет оставаться для Марии близким человеком, и вести себя подобным образом. Довольно реалистичный сценарий будущего. Роза будет отправлять Марии в лучшие школы и не пожалеет ни средств, ни сил, чтобы обеспечить ей успешную, по её мнению, жизнь. Она будет очень гордиться Марии и петь ей дифирамбы среди своих знакомых. И если никто не вмешается в это сейчас, Марии будет оправдывать ожидания бабушки. Девочка будет расти с чувством, что с ней разговаривают, но её не видят и не слышат. Она станет дочерью, которой у Розы никогда не было. Она будет девочкой, а потом женщиной, которой Розе никогда не удавалось быть, но чего она очень хотела. У Мари всегда всё будет хорошо, потому что этого от неё ожидают. Если она однажды решится пойти своим путём, бабушка напомнит ей, скольким Мари ей обязана. «После всего того, что я для тебя сделала». Мари станет нарциссическим отражением Розы а в глубине души она останется одинокой и потерянной. Ей будет страшно показаться эгоистичной, и интересы других она будет ставить выше собственных. Так Мари и будет жить, не ощущая вкуса собственной жизни. Между тем её брат Марк совсем иначе отреагирует на сладости, предложенные бабушкой. Как только он научится говорить, он скажет ей «Ты плохая, я тебя не люблю». Так он сохранит свою целостность и примет во внимание, что Роза обидится. Марк разрешит проблему с бабушкой своим способом, потому что ниша послушного ребёнка в семье уже будет занята Мари. Эхоизм — полная пустота. Если будущее Мари напоминает тебе твоё собственное настоящее или прошлое, возможно, тебе интересно узнать о понятии эхоизма, чтобы найти пару ответов. Эхоизм — не диагноз, а черта характера, модель поведения. Эхоисты вырастают рядом с нарциссическими и ориентированными на себя личностями, которые и формируют их характер. Неосознанно, но при активном влиянии близких людей у них развивается желание быть совершенно другими, чем они есть на самом деле, неважно, насколько это трудно и затратно. Их детские переживания приводят к тому, что они живут в постоянном страхе Им нельзя иметь своё мнение, выражать свою волю, привлекать к себе внимание, выставлять требования и ни в коем случае нельзя думать о себе. Эхоисты часто находят себе в партнёры людей с нарциссическими чертами, потому что они так прекрасно дополняют друг друга. При любом конфликте эхоист автоматически возьмёт вину на себя. «Я слишком много требую», «Я слишком чувствительно ко всему отношусь», «Он прав», Он же ничего плохого не сделал. У него есть потребности, и мне нужно постараться их удовлетворить. Нарцисс получает, что хочет, а эхоист ведёт себя так, как он привык в детстве, чтобы его любили. Коллюзивный союз. Поведение Розы, которое она обнаруживает в нашем примере, соответствует признакам коллюзивного союза. Она делает вид, что действует только ради блага своей внучки, а на самом деле хочет получить что-то хорошее для себя. В её случае целью является стремление чувствовать себя любимой. И она полагает, что достигнет её таким способом. Кроме того, с помощью Марии Роза интригует против Катарины. Она затеяла опасную игру, поскольку говорит Мари то, что заведомо разозлит и не понравится её матери — однако верит, что в конечном итоге ей удастся выйти сухой из воды и сделать вид, что она хотела как лучше. Давайте посмотрим, как может развиваться этот коллюзивный союз, если Андреас будет продолжать по-прежнему относиться к Катарине. Пример. Андреас и Катарина. Коллюзивный союз. «Катарина, этого нельзя допускать. Твоя мама снова дала Мари сладкое перед едой. «Андреас, ну пусть съест немного. Тогда, наконец, мы перестанем ругаться с мамой. Зачем ты всё время раздуваешь конфликты из-за твоих странных теорий? Немного сладкого ещё никому не повредило. Радуйся тому, что у нас есть, и расслабься. Ведь всё хорошо». «Какую динамику ты видишь?» Андреас хочет навязать Катарине определённое чувство, чтобы она воспринимала всё определённым образом. Он говорит ей, что она должна чувствовать и делать. Андреас ведёт себя так из лучших побуждений. Он всего лишь хочет, чтобы Катарине было хорошо, и она расслабилась. У них ведь действительно всё есть. Они здоровы и живут в доме, где есть сад. Мечта! Или это всего лишь неосознанная попытка скрыть то, что на самом деле происходит в семье, чтобы не смотреть этой неприятной действительности в лицо? Делает он это для Катарины или всё же для самого себя? Если бы он признал проблему и перестал притворяться, ему пришлось бы также признать, что так дальше продолжаться не может. Он был бы вынужден стать активным и начать действовать. Эти изменения кажутся ему более неприятными, чем то, к чему он привык, хотя это тоже плохо. Последствия поведения Андреса Дэвид Шнарх объясняет так — Катарина будет размышлять о том, что сказал её муж. Возможно, она подумает, да, он прав, почему мне всё время нужно создавать проблемы. Она чувствует, что на неё давят, так как ведь, по мнению Андреаса, у неё всё должно быть хорошо. Андреас, в свою очередь, обидится на Катарину за то, что его попытки и усилия ни к чему не привели. В конце концов, всё закончится тем, что никто из них не будет чувствовать себя действительно лучше. Отношения рушатся от того, что взаимные ожидания партнёров не оправдываются. «Ты не мог бы, наконец, сказать своей маме, чтобы она больше не вмешивалась», — упрекает Катарина своего мужа. Андреас возражает. «А ты не могла бы, наконец, понять, что она вовсе не то имеет в виду?» Так выражается коллюзивный союз. Представители обеих партий надеются и ждут, что другая сторона изменится, и тогда наступит мир. Никто не обращает внимания на себя, не анализирует, чтобы он, она хотели изменить и не начинают активно действовать в пределах своих собственных границ. Это пагубная игра, которая ведёт к отрицательному развитию всех участников. Точно так же ситуация будет развиваться и в случае с ребёнком, когда ты ожидаешь, что он изменится, чтобы тебе стало лучше, вместо того, чтобы самой позаботиться о своём благополучии. Агрессивный союз. Помимо коллюзивного союза существует ещё один не приносящий пользу отношениям альянс — агрессивный. Хотя оба этих союза способствуют разрушению отношений, они нездоровым способом и связывают партнёров. Они переплетают их друг с другом эмоционально. В агрессивном союзе мы связаны длительной борьбой, ведь два скрещенных меча тоже соприкасаются. Пример. Андреас и Катарина. Агрессивный союз. Катарина. Этого нельзя допускать. Твоя мама снова дала Мари сладкое перед едой. Андреас. Прекрати, наконец, критиковать мою мать. Я больше не могу этого слушать. Будь благодарна за то, что мы можем здесь бесплатно жить. Без моих родителей ты никогда бы не смогла себе этого позволить. Катарина. «Ты такой дурак! Мои родители сделали больше, чем ты когда-нибудь сможешь! Ты маменькин сынок! Все всегда получал и ничего не добивался сам! И именно ты говоришь мне все это? Это уже слишком!» Она поворачивается и уходит, а по ее щекам катятся слезы. Катарина и Андреас борются друг с другом и точно знают, каким оружием могут ранить противника. К сожалению, такие отношения принесут им только боль. Взаимовыгодный союз. Если мы хотим жить в условиях равенства, нам нужны отношения, основанные на взаимоуважении и способность к работе в команде. Коалиция, при которой все работают на общее благо, называется сотрудничеством или взаимовыгодным союзом. И тут мы, взрослые, должны стать для детей примером. На нас они смогут равняться. Если бы у Катарины и Андреаса был такой взаимовыгодный и поддерживающий отношения союз, их диалог мог бы выглядеть следующим образом. Пример: Катерина и Андреас. Взаимовыгодный союз. Катерина. Этого нельзя допускать. Твоя мама снова дала Мари сладкое перед едой. Давай поговорим об этом. Что будем делать дальше? Эта ситуация очень меня расстраивает, и лучше не становится. Андреас глубоко вздыхает. К сожалению, ты права. Мне тоже всё это уже действует на нервы. На меня наводит ужас идея поменять место жительства, но я думаю, нам нужно уезжать отсюда. Ты помнишь, как звучал главный тезис такого союза? Мы будем работать вместе на общее благо и доверять друг другу. Катарина высказывает своё раздражение и отчаяние. Она говорит вслух о своих желаниях и приглашает Андреаса вместе найти решение, чтобы изменить ситуацию и жить более свободной жизнью. Андреас признаёт очень неприятную для него действительность, потому что чувствует, что изменения в их жизни действительно необходимы. Разумеется, даже в таком союзе неизбежны шероховатости и недопонимание. Сотрудничество может быть прервано, но это не означает, что отношения в целом ставятся под вопрос. Споры и разногласия — часть жизни, но решающим отличием становится реакция участвующих в них сторон. Пример — Катарина, Андреас и Мари. Вообще-то Катарина и Андреас хорошо ладят друг с другом. Они стараются вместе сделать жизнь всех членов их семьи комфортной и благополучной. И вдруг Андреас требует, чтобы Мари пошла с ним чистить зубы. А Катарина немного упустила этот момент. На вопрос Мари, обязательно ли сегодня это делать, она отвечает «Нет, пусть сегодня будет исключение». Услышав это, Андреас недоумевает. «Ты это серьёзно? Я тут стараюсь, чтобы Мари наконец-то пошла чистить зубы, а ты наносишь удар в спину?» Но даже такая резкая реакция не будет означать конец благополучия отношений, если Катарина, к примеру, ответит так «Ой, извини, я тебя не так поняла». «Мари, прости, но сегодня исключений не будет. Сегодня ты идёшь чистить зубы с папой». Если в этот момент Андреас присоединится и не будет дальше раздувать драму и вербально или невербально, выражать своё недовольство, а пойдёт спокойно в ванну и закончит то, что начал, всё будет хорошо. Конец благополучия наступил бы, если бы он остался в боевом режиме и, выкатив глаза, сказал «Да-да, извини, теперь слишком поздно. Смотри, Мари уже плачет, у меня тут с вами случится приступ, я больше не буду с детьми никогда чистить зубы». Если бы у этого пассажа были субтитры, то мы бы, наверное, прочитали «Моя семья так действует мне на нервы». «Больше всего я хотел бы уйти и не вернуться, но я тут заперт с тобой и всеми вами». Но ведь он так не говорит и не думает. Андреас и Катарина могут обсудить ситуацию и всё выяснить. Они не развивают конфликт, потому что в состоянии проанализировать себя и услышать другого. Они могут регулировать свои эмоции, по крайней мере, один из них. Процветающее пространство пары. Пространство пары, в котором родители хорошо друг к другу относятся и осознанно регулируют свои эмоции, это лучшие условия для душевного равновесия детей, живущих в семейном пространстве. Если ты воспитываешь ребёнка одна, то ответственность за атмосферу во всей семье лежит на тебе, как на единственном взрослом, но в остальном всё будет так же. Твоё отношение к ребёнку и твоя способность управлять своими эмоциями будут формировать семейный климат и влиять на благополучие ребёнка. В твоей нынешней семье ты можешь научиться работать в команде. Самоанализ и критическое отношение к себе, к своим желаниям и нежеланиям — вот предпосылки для успешного сотрудничества и взаимовыгодного альянса. Обобщая и опираясь на теорию Дэвида Шнарха, можно сказать — Делай то, что нужно делать. Смотри в лицо неприятной правде и не бойся изменений, если они необходимы для твоего хорошего самочувствия или благополучия твоего ребёнка. Внимательно слушай своего ребёнка или партнёра, не пренебрегай своей точкой зрения и оставляй место для себя. Следи за тем, когда ты разбиваешь союз и учись извлекать пользу из этого опыта. Прими новое решение — С сегодняшнего дня я буду...» Если ты разрушаешь союз, то тебе его и восстанавливать. Возможно, ты это уже делаешь, когда речь идёт о союзе с детьми, и ты берёшь на себя ответственность за своё поведение и просишь прощения. Делай это и по отношению к своему партнёру, и к себе. Вместо того, чтобы винить себя, проработай ситуацию и в следующий раз веди себя иначе. Не позволяй своим чувствам руководить тобой и автопилоту брать контроль над ситуацией. Он редко совершает правильные поступки. Ты отвечаешь за себя, даже если твой партнёр или ребёнок не выполняют своих функций. Их поведение не оправдывает и не извиняет твоего собственного. У нас всегда есть выбор. Мы должны решить, как мы хотим относиться к другим, если мы отказываемся от роли жертвы и берём на себя ответственность. Упражнение для успешных отношений. Можно тренироваться жить во взаимовыгодном союзе. Дело в том, что очень немногие из нас сами выросли в семьях, где члены семьи сотрудничали таким конструктивным способом. Упражнение. Мантры для работы в команде. Мантры могут быть очень полезны. Они напоминают тебе, что необходимо делать, чтобы организовать такое совместное существование в команде, где важно благополучие всех участников. Если хочешь, можешь повторить их мысленно или вслух, снова и снова. Те, которые тебе особенно нравятся и подходят твоему душевному складу, ты можешь записать и повесить на видных местах. Я ответственна за своё поведение. Я доверяю. Я мужественно смотрю в глаза правде в нашей семье. Я делаю то, что нужно. Я открыта для необходимых изменений. Я оставляю место для моих чувств и выражаю свои желания. Я открыто принимаю мнение и желание своего ребёнка, моего партнёра. Я решаю, как сейчас отреагирую на своего ребёнка, партнёра. Я управляю своими чувствами. Я принимаю на себя ответственность за вклад в здоровый климат семьи. Я несу ответственность за качество отношений с моим ребёнком. Я сама отвечаю за себя, свои желания, потребности и свои дела. Мы все вместе трудимся на общее благо, доверяя друг другу. Мы открыто можем говорить о своих чувствах и желаниях. У нас есть мужество. Быть родителями означает быть взрослым примером для незрелых членов семьи, демонстрируя зрелое поведение как лично, так и во взаимоотношениях с партнёром. Мы напоминаем тебе, чтобы разговаривать с детьми на равных, нам нужно встать на колени. Чем взрослее они становятся, тем меньше это будет необходимо. А со всеми остальными взрослыми мы можем оставаться большими. Тогда нас, как собеседников, будут воспринимать всерьёз. Главное, чтобы мы брали на себя нашу ответственность за совместные действия. Мы знаем, каким большим стрессом и разочарованием могут стать отношения. Поэтому твоей наипервейшей задачей должно стать формирование честного и гармоничного отношения к себе. С нашей точки зрения сначала нужно научиться именно этому, а остальное станет лишь следствием. Эту мысль другими словами сформулировал религиозный философ Мартин Бубер. Всё дело лишь в том, чтобы начать. И в этот момент меня не должно заботить ничто другое. Упражнение. Облака отношений. Наглядное представление динамики. Представь себе людей в твоей жизни. С кем ты проводишь время? Кто имеет для тебя значение? Кто влияет на тебя? Возьми лист бумаги и попробуй нарисовать это дерево или облако, которое тебя окружает. Возможно, ты захочешь изобразить себя в центре, в окружении других. Теперь установи связи с ними и их кругами. Ты можешь использовать разные цвета и типы линий. Можно соединить себя и людей, с которыми у тебя тесная связь, более жирными или сплошными линиями, а не такие близкие связи обозначить пунктирной или тонкой линией. Подумайте теперь о людях из твоего детства. А потом нарисуй на другом листе ещё одну диаграмму отношений, которые у тебя есть сегодня. Пусть станут видимыми изменения, которые произошли с годами. Как это было тогда? Что бы ты хотела изменить? А в настоящем? Хочешь ли ты чего-то иного? Как? Если ты на основании описаний союзов ещё этого не сделала, подумай о том, как близкие люди относятся к тебе и каково твоё отношение к ним. Живёшь ли ты во взаимовыгодных союзах, в которых, как мы уже говорили, все работают в команде ради всеобщего благополучия? Когда ты начинаешь агрессивно относиться к окружающим, Или иногда тебе хочется, как Андреасу, в одном из наших примеров, чтобы другие изменили свою точку зрения, и таким образом очевидная проблема будет устранена? Может быть, кто-то требует этого от тебя? Возможно, тебе в голову придёт сразу очень много мыслей, и ты увидишь одну динамику за другой. А может быть и нет. Тебе вовсе не нужны все ответы. Это не экзамен, который необходимо выдержать. Эти вопросы скорее должны стать для тебя импульсом для дальнейших размышлений, чтобы ты могла заглянуть в те уголки, которые были до сих пор скрыты от тебя. Скорее всего, ты откроешь для себя что-то новое, то, что сначала тебе придётся осознанно и внимательно рассмотреть. Это может быть слишком, мы понимаем. И, наверное, какие-то связи ты не сможешь отчётливо увидеть, возможно, потому что так было всегда. Или потому, что это бы означало критически оценить намерения некоторых людей, которые хотели как лучше. То, что ты откроешь, может причинить боль. Слепые зоны есть почти у каждого человека, и часто очень сложно обнаружить их в одиночку. Мы хотели бы поддержать тебя и предложить поговорить с кем-нибудь об этом, Если ты совсем одна, но у тебя есть чувство, что тебе необходимы перемены, чтобы сделать твою жизнь лучше. Теперь ты увидела, с какими людьми у тебя были близкие отношения, а с какими нет, и, возможно, ты даже почувствовала их внутри себя. Настала пора сделать следующий шаг и поиграть с различными отношениями. Упражнение «Игра с отношениями. Позволить близость» и создать дистанцию. Напиши на маленьких карточках или листочках имена людей из твоего окружения. Для каждого из них будет своя карточка. И для себя тоже сделай одну. Думай о тех людях, которые тебе ближе всего, о тех, кого ты любишь, и тех, кто присутствует в твоей жизни, но ты бы хотела уменьшить их роль. Разложи все карточки вокруг своей. Располагай их в зависимости от того, как ты воспринимаешь этих людей. Кто где лежит, кто тебе насколько близок, как ты это чувствуешь. Поиграй теперь с расстояниями. Передвигай карточки и смотри, как меняются твои ощущения. Помести тех людей, которые вызывают у тебя неприятные чувства или находятся слишком близко к тебе, немного подальше. Стало лучше? Стало лучше? Передвинь ещё раз, возможно, теперь поближе. Где лежит карточка твоего ребёнка? А где находится твой партнёр? Где бы ты хотела его видеть? Можно ли ему подойти ещё ближе? В следующем упражнении речь пойдёт о том, чтобы сделать наглядными твои желания. Ты можешь назвать свои цели в жизни, которые ты непременно хотела бы достичь? Что ты отвергаешь? Знаешь ли ты от чего бы ты хотела полностью отказаться, несмотря на то, что раньше это было в порядке вещей? Не вариант. Что бы ты хотела обязательно иметь в жизни? Обязательный элемент. И чего ты не делала из страха, хотя сильно этого желала? Страстное желание. Упражнение об обязательных элементах, не вариантах и страстных желаниях. Возьми снова лист бумаги. И начерти две вертикальные линии так, чтобы получилось три колонки. Левая обязательные элементы, средняя не вариант, и правая страстное желание. Подумай о том, что бы ты хотела изменить, и запиши свои мысли в соответствующие колонки. Что, по-твоему, должно произойти? Не забудь о том, что любое решение имеет свою цену. Думая об обязательных элементах и не вариантах, ты уверена, что охотно заплатила бы эту цену. А вот цена страстных желаний до сих пор была и, может быть, остаётся для тебя слишком высокой. Возможно, твой партнёр тоже захочет составить такой список, и вы даже обсудите свои варианты вместе. Или у твоего ребёнка возникнет желание поговорить с тобой о том, чего он себе желает. Наверное, ты больше не хочешь жить в одном доме с родителями или родителями мужа. Не вариант. А стремишься найти свой собственный дом только для вас. Обязательный элемент. Ты мечтаешь о доме с садом, но боишься, что его стоимость и затраты на содержание будут слишком высоки? Это было бы твоим страстным желанием. Или же бабушке не следует два раза в неделю присматривать за твоими детьми? Не вариант. Потому что вам, как молодой семье, срочно нужно отделиться. Обязательный элемент. Идеально было бы найти няню или воспитательницу, но на это у вас пока не хватает средств. Страстное желание. Иди на контакт, разговаривай, и будь готова услышать мнение и желания других, которые придутся тебе не по нраву. Так ты сможешь не только содействовать улучшению отношений, но и повысить шансы на достижение желанных целей, заручившись поддержкой близких.